Пятая часть главы. В открытом море. Искадренный миноносец заветный. Сергей Велесов, писатель. Беседа с Сазоновым состоялась за две недели до отправления в Крым. И не на Лубянке, где рабочей группе проекта отвели несколько комнат. А у него дома, на Таганке. Аркадий Анатольевич предложил заглянуть к нему после совещания на чашку чая. Жена с детьми на даче. Почему бы не поговорить в приватной обстановке? Чашка чая обернулась Глинтвейном, научный руководитель экспедиции оказался по этой части великим мастером. Мы устроились у новомодного биокамина с большими керамическими кружками обжигающего напитка. Видите ли, Сергей Борисович, мы с самого начала оказались в непростой ситуации. Хронофизики? Да-да, появилась уже и такая специальность. Все уши прожужжали, что нам доступны не все точки на временной шкале. чем это вызвано можно лишь гадать, но профессор Груздев полагает, что это связано с наличием точек неустойчивости, моментов, когда исторический процесс может повернуть в ту или другую сторону. «Точки бифуркации», — отозвался я, — терминология привычная, не зря я столько часов просидел на форумах альтернативщиков. Можно сказать и так, хотя мне этот термин не совсем нравится. «Точка бифуркации» — смена установившегося режима работы системы. Это сугубо физическое понятие, заимствованное из неравновесной термодинамики и синергетики. Мы же имеем дело скорее с философскими категориями. Вы, безусловно, в курсе, что экспедиция отправится отнюдь не в наше с вами прошлое. Да, я помню Груздевский доклад. Другие временные линии, параллельные миры... Где-то так, кивнул Сазонов. Но штука в том... что на этих иных мировых линиях нам доступны только те моменты, когда возможны своего рода развилки истории, причем те, что могут быть реализованы только в результате внешнего вмешательства. Есть мнение, что нас впускают только туда, где мы можем что-то изменить. Я усмехнулся. Впускают? То есть вы полагаете, что это управляется чьей-то волей? А какая разница, Сергей Борисович? — хитро сощурился Сазонов. — Если за этим и стоит некое разумное начало, то оно настолько обогнало нас в развитии, что мы не можем судить о его мотивах. Я отхлебнул Глинтвейна. — Так или иначе, но мировых линий бесконечное множество, — продолжил Сазонов. — И мы имеем доступ только к тем, что неотличимы или почти неотличимы от нашей. Ближайшие соседи, так сказать. — Это мне понятно. — Как и то, что руководство экспедиции планирует не просто экскурсию, а прямое вмешательство. Хорошо, пусть на нашей реальности это не скажется. Но тогда тем более непонятно, зачем понадобилось тратить ресурсы на перекройку чужой истории. Неужели только из научного любопытства? В том числе из-за него. Но главная задача иная. Груздев уверен, что мировая линия, возникшая в результате нашего вмешательства, будет доступна на всем ее протяжении. Вы, конечно, знаете, что установить контакт с точками, находящимися относительно нас в будущем, хронофизики не могут. А тут... Технологии, понятно, кивнул я. История может пойти иначе, но научно-технический прогресс это вряд ли отменит. И мы, оказавшись в их полдне 22 века, сумеем утянуть немало полезного. В общих чертах так... А иначе кто бы дал сумасшедшие деньги на такой бредовый проект? Руководству надо непременно представить результат и оправдать израсходованные средства. Поэтому и выбран столь радикальный метод воздействия, чтобы уж наверняка... Я хмыкнул и снова приложился к кружке. БДК с тяжелой техникой куда уж радикальнее. Но вы правы, конечно. Не допустив поражения России в Крымской войне, мы сразу изменим конву исторических событий. А есть ли еще и помочь предкам взять Стамбул и захватить контроль над проливами? Бриллиантовый сон авторов вашего любимого жанра, усмехнулся Сазонов. Да, решено не мелочиться, нужен гарантированный результат. Ну так и перебрасывали бы сразу Москву, она уж гарантирует. Секретность, батенька, рассмеялся историк. Одно дело — скрыть исчезновение БДК и малого противолодочника, и совсем другое, если пропадет целый ракетный крейсер. Мы ведь не знаем, до какой степени наши американские и европейские партнеры в курсе этих разработок, а вдруг у них имеется аналогичный проект. ФСБ уверена что ничего подобного нет. Я припомнил Дронов доклад на сегодняшнем совещании. Это чисто наш российский прорыв. Говорили, правда, что-то о китайцах, но вы правы. Конечно, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Воспоминания прервал топот над головой. На палубе миноносца забегали. Через закрытую дверь кают компании донеслись трели боцманской дудки. Я прислушался. Звук машин изменился. Переборка теперь не просто ровно вибрировала, а гудела, как перегруженный силовой трансформатор. Удары волн о корпус стали чаще и громче. Заветный набирал скорость. Тишину вспорола пронзительная трель. Звонок бил сплошной дробью, сначала глухо издалека, потом режеще и громче, прямо в кают-компании. Боевая тревога? А что же еще? Я вскочил, кинулся к двери, остановился в нерешительности. Что я собрался делать на палубе? А с другой стороны, сидеть и покорно ждать своей участи. А если прямо сейчас в борт ударит торпеда, и кают-компанию заклестнет бурлящий поток? Дверь открылась, и в проеме появился доктор. Корабельный скулап был нагружен сверх всякой меры. Саквояж под мышкой, блестящий металлический ящик стерилизатора в правой руке, в левой большой парусиновый мешок. За ним в кают-компанию протиснулись двое матросов. Один с парой уже знакомых носилок, другой — волок коробки, от которых резко пахло аптекой. На меня врач взглянул с удивлением, будто напрочь забыл о недавнем пациенте. «Вы, голубчик, шли бы наверх». А то мы здесь перевязочный пункт разворачиваем. Или сидите в уголке, только под ногами не путайтесь. И тут же снова забыл обо мне. Свалил на белоснежную скатер свою ношу, открыл саквояж и принялся раскладывать на крахмальной салфетке блестящие хирургические инструменты. Я бочком протиснулся мимо, косясь на эти зловещие приготовления, и вышел в коридор. Меня накрыла лавина звуков, грохот каблуков по трапам, матерная ругань. Переливы ботсманских дудок. Тревожный звонок, не смолкая, долбил по ушам. В конце коридора был узкий, почти вертикальный трап. В люк над головой лился солнечный свет. «Вылезайте, что ли, ваш броди?» На фоне неба возникла усатая физиономия. «А то задраиваю!» Я преодолел десяток истертых до блеска железных ступенек и оказался на верхней палубе. Матрос посторонился, пропуская меня. Потом захлопнул массивную крышку и... И провернул задрайки по углам. Сквозь подошвы ощущалась дрожь стального настила. Я огляделся. Ничего похожего на адамант. Палуба миноносца отличалась от интерьеров этого детища высоких технологий, как заводской цех от банковского офиса. Ровный, густой голос вентиляторов, запах нагретой машиной смазки и другой, резкий, угольной гари. Я не сразу его узнал. Так до сих пор иногда пахнет на железнодорожных вокзалах и в вагонах старой советской постройки. Палуба накренилась, и я, чтобы устоять на ногах, схватился за какую-то трубу. Заветный повалился на циркуляции. Бурлящая пена захлестнула леера. Я обмер. Сейчас опрокинемся. Но миноносец уже выровнялся. И я увидел вогнутую дугой волну, бегущую вдоль борта, чайку на узких крыльях, маслянистые волны, почти вровень с палубой. пелену облаков. А на ее фоне, далеко, черный с белой полосой по фальшборту, пароход. За двумя короткими трубами тащится неопрятный хвост дыма, пятная паруса на высоких мачтах. — Дистанции 12 кабельтовых! — донеслось сверху. Я задрал голову. Там, за парусиновым обвесом мостика, маячили напряженные спины наблюдателей. — Предупредительный! Полкабельтова по курсу! — грохнуло. Кисло завоняло сгоревшим артиллерийским порохом. Далеко впереди прохода взметнулся высокий всплеск. На мостике снова закричали, и заветный покатился вправо. От парохода отделился и поплыл над водой ватный шарик. Секунду спустя донесся гулкий удар, и судно затянуло дымной пеленой. Далеко от миноносца, чуть ли не на середине дистанции, замелькали всплески. — Как на румбе! — донеслось с мостика. «214 — Двести четырнадцать! — звонко отозвался молодой, почти мальчишеский голос. «Есть — Есть! — ответил первый густой баритон. — Мне показалось, что владелец его — невысокий, дородный, с раздвоенной, как у адмирала Макарова, бородой. Снова грохнуло на баке. Снаряд упал с большим перелетом, подняв столб пены с густочерным дымом. — Два меньше! Беглый! Теперь загрохотало из кормы. Проход вдалеке по-прежнему был затянут клубами дыма. но теперь Вплотную к нему один за другим вырастали высокие всплески. Потом в дыму что-то блеснуло, и с мостика радостно закричали. «Попадание! Жарь так! Молодцы, комендоры!» Меня сильно толкнули в спину, и я едва устоял на ногах. Мимо пронесся, бухая башмаками, матрос. За ним еще двое. Я отпрянул клеерам, давая дорогу, и надеясь, что рулевому именно сейчас не придет в голову выписать еще один кардонат. Улетишь в воду, и никто не станет подбирать в горячке боя. Осторожно, сударь, так и за борт сыграть недолго. Передо мной стоял офицер, совсем молодой, лет двадцати от силы, черный, с двумя рядами сияющих пуговиц мундир. Ослепительный белый воротничок, галстук бабочка, золотые с черной полосой погоны, две звездочки. Да, господин лейтенант, не хотелось бы, у вас тут изрядно трясет. Мичман, с вашего позволения. «Красницкий Федор Григорьевич, минный офицер. А вы, если не ошибаюсь, наш найденыш?» Я запоздало обругал себя. «Ну, конечно, Мичман. Две звезды, один просвет. Это в советском ВМФ лейтенантские погоны. А тут Мичманские, первый офицерский чин». «С кем это вы воюете, господин Мичман?» Осведомился я, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как можно небрежнее. «Турок? Вряд ли германец, уж больно архаичная посудина». «Похоже, турок», — ответил моряк. Вот, полюбопытствуйте. Я поднял к глазам большой, с медными ободками на трубках, бинокль. Пароход скачком приблизился. В разрывах дымной завесы теперь я отчетливо видел пушечные порты, из которых вырывались снопы искр в клубах порохового дыма. Паутинки вант, красномундирные фигурки с ружьями на Марсах изрыгающий огонь тупорылые орудия. На шканцах фигуры в синих сертуках и офицерских шляпах. Над ними знакомое полотнище, «Юнион Джек». Это что, очередные глюки? Или? Офицер будто угадал мои мысли. Османы совсем обезумели от ужаса, раз уж вывесили первую попавшуюся тряпку. Откуда здесь британский пароход, да еще такой древний? Это ж времена Синопа. Синопа, говоришь. От кожуха, горбом высищиваясь над бортом, полетели обломки. Судно еще несколько секунд шло по прямой, но потом бушприт покатился в сторону. Разбитый удачным попаданием колесо стало теперь тормозом, разворачивая проход Пушки его больше не стреляли. В бинокль я видел, как засуетились на палубе муравьи в белых робах. Левое исправное колесо бешено заработало на реверс, разведя бурун выше полубака. Судно накренилось, зарываясь в воду бортом. Мичман бесцеремонно отобрал у меня бинокль. На лице его угадывался неприкрытый азарт. «Задробить стрельбу!» — закричали с мостика. «Изготовиться абордажной партии! Неприятель выкинул белый флаг!» На правом, обращенном к неприятелю крылья мостика, завозились матросы. Толстый, отливающий бронзой кожух Максима, торчащий из прорези щита, повернулся и уставился на проход. айда хронофизики! айда сукины дети! Сумели все-таки попали в самое яблочко!» Только вот с объектами переноса малость перемудрили. Так что, боюсь, господа офицеры, вас, да и не только вас, ждет преизрядный сюрприз.